Я только... Хочу удрать. Не обращайте на него внимания, мисс Шарп. Он ужасный скромник. Да, я действительно должен уйти. Как уйти? А я только что вспомнил, что я обещал Роджеру обедать с ним. Вы не могли ему обещать, так как обещали обедать дома. Дома, дома, Джоз? Да, но не могу же я в этом платье, мисс Шарп. Ну, взгляните на него. Разве он недостаточно красив, чтобы обедать где угодно? Разве вы видели у вас в пансионе когда-нибудь такие лоси? Папа! Я прошу простить меня, сэр. У нас в пансионе избегали говорить на тему мужского туалета. Но мне кажется, что мистер Джозеф так элегантен что вряд ли можно его в чем-нибудь упрекнуть. О, браво, Джоз, ты одержал победу, да ты, оказывается, сердцеед. Да перестаньте же, наконец, этот это невыносимо. Ну вот, сэрли, он ушел. Всегда вы так, как будто не знаете, как он самолюбив. Пустяки, дорогая, идемте к столу. Я уверен, что жареные цыплята и индийский соус сделают свое дело. Одевайтесь, дети, мы вас ждем. Но виновницы торжества и не думают спешить. У них свои дела и очень важны. Какой интересный мужчина, твой брат. Интересный? Ну, разве только вот на портрете, на слоне? А неужели это он? Да, как настоящий индийский инобоб. Ой, ой. он, наверное, очень богат, правда? Говорят, все индийские инобобы очень богаты. правда не знаю, вероятно, да. Ты, должно быть, очень любишь его. А почему ты не отвечаешь, ты его не любишь? Ну, конечно, люблю. Только, по-моему, Джозу совершенно безразлично, люблю я его или нет. А невестка твоя очаровательна. Что ты? Джозеф не женат. Он ужасно боится женщин. Просто он немного скромный. А кто этот Джордж, о котором здесь говорили? «Кажется, кажется, это мой жених. Ты его любишь? Не знаю. Пойдём одеваться. Эмилия, какая ты счастливая. Иметь жениха и такого брата, и родителей, добрых, любящих, которые сделают всё, что бы ты не попросила. Мой бедный папа ничего не мог мне дать». У меня было всего только два платья. Бекки, Бекки, не нужно плакать, Бекки. О, я подарю тебе платье, даже два, розовое и жёлтое в крапинку. И кружева, и бирюзу, и маленькие сердоликовые серёжки. Ну посмотри, ну, посмотри, какая бирюза. Серёжки так пойдут к тебе. и когда я буду там в одиночестве бедной гувернанткой, я всегда буду вспоминать ваш дом и тебя.